«Егор. Надеюсь, Вика недолго лежала на полу своей стерильной снежной кухни, прежде чем домохозяйка нашла ее тело. Упрямо всплывающего в голове картина пугала, и я усилием воли пытался гнать её от себя. Это было непросто. Слишком легко представить на ее месте Лику, мою собственную жену. Каково я сейчас? Близнецу, лишившемуся второго я. А ее родителям? Как отреагирует маленькая Алиса, когда узнает, что мамы больше нет? Мысль о нелепости Викиной смерти вызывала у меня физическую тошноту. Как можно было упасть на ровном месте и смертельно удариться виском о богу камин? Возможно, если бы кто-нибудь пришел раньше и вызвал скорую, Вика осталась бы жива. Но с другой стороны, если бы Данька не уехал в Сиэтл, а Вика все же погибла, он автоматически оказался бы под подозрением. Странная смерть замужной женщины всегда бросает тень подозрения на мужа. Я поморщился, бедный Даня. Он обожал Вику, любил ее почти маниакально, на мой взгляд. Несмотря на несомненный Данькин талант и успехи в бизнесе, концепция Диогена принадлежала ему, центром его мира была Вика. Мне всегда удивляло, как ей удавалось в течение стольких лет удерживать на себе его пристальное внимание. Даже наша сликая любовь, начавшаяся как взрыв сверхновой, с годами все же перешла в более спокойное русло. И вот теперь, на месте Вики, в ее личной вселенной зияет черная пустота, заполнить которую Дане будет непросто. Любые подозрения его бы доконали. Но, по счастью, у него нерушимое алиби. Мои мысли продолжали возвращаться к моменту 12-летней давности, когда я впервые увидел Вику. В тот вечер я уже в пятый раз за неделю отправился забрать Лику с вечерней тренировки. Ответ на вопрос, возможно ли любовь с первого взгляда, я получил в тот миг, когда Лика без церемонии ворвалась в кабинет своего отца. К моменту ее ухода я понял, что без нее мир теперь будет для меня серым и скучным. С точки зрения меня тогдашнего, это чувство было чистым безумием. Я. 22-летний студент провинциал нестово влюбился в 15-летнюю дочь владельца компании и по совместительству отца моей девушки. Но с этим ничего нельзя было поделать. Ничего. Мой мир со стратой Лазара сфокусировался на длинноногом подростке с громадными глазами, которые смешливые искорки странным образом переплетались с потаенной растерянностью. Казалось, что Лика все время хочет о чем-то спросить, но не может решиться. Именно в этот взгляд я влюбился безрассудно и безвозвратно из осторожности, с одной стороны, и уважения к пшеничниковой Соне, с другой, я, наверное, мог бы противостоять ее триумфальной красоте, но только не этому взгляду. Так о чем мы говорили? Прозрушил мой транс Пшеничников. Ребенок торгся, не стесняясь, я благополучно потерял нить разговора. Но почему ребенок не в школе? По любопытству у Даня. Они с Викой учатся экстерном. Обе профессионально занимаются теннисом. Точнее, готовятся к переходу в профессиональный теннис. Как раз сейчас для них наступает переломный момент, поэтому тренироваться приходится дважды в день, шесть дней в неделю. Какие разные пути у ваших детей? Изумился Даня. Соня на мехмате, а младшие сестры в спорте. Да, у детей всегда была полная свобода выбора. Я не приветствую семейное профессиональное почкование по горизонтали. Зная Пшеничникова, я сильно сомневался в свободе выбора у его детей, но предпочел сохранить свое мнение при себе. Даня рассмеялся. «А я как раз отпочковался. У нас в семье все так или иначе связаны с математикой. Тут уже третье поколение». «Это не почкование, а династия», — улыбнулся Пшеничников и в его голосе сквозило уважение. «А где вторая теннисистка?» — поинтересовался Даня. «Вика в загребе, на турнире». Вика тоже должна была ехать, но во время подготовки умудрилась заболеть бронхитом. Теперь потихоньку устанавливает форму. «Кстати, кто-нибудь из вас может забрать ее с вечерней тренировки?» Она уже вторую неделю фактически предоставлена сама себе. Вика с матерью в Рвати, Соня на студенческой конференции в Китае. А я, вы сами знаете, я провожу в Авилисе куда больше времени, чем дома. В школу Лика не ходит, и получается, что сейчас общается только с репетиторами и прислугой. Мою девочка совсем одичает. Даня уже начал отвечать, когда ко мне вернулся до речи. Я перебил его, даже не пытаясь закамуфлировать отчаянный интерес. «Я могу». «Мне сейчас пакет задач, который не требует постоянного присутствия в офисе. Где и во сколько ее забрать? На такси?» Даня бросил на меня быстрый испытывающий взгляд, однако умолкнул полусловие и больше не проявлял инициативы. и будешь ждать водитель, который потом и тебя отвезет домой, или куда то там собираешься сегодня вечером». В тот день я не мог больше ни на чем сосредоточиться, как и всю следующую неделю. Многие эпизоды того апреля я до сих пор помню так, как будто все было вчера. Симфонии красок, звуков, и запахов. Куртки нараспашку я шагал вдоль парковки к длинному, похожему на огромный ангар зданию кортов, и зауновано жмурился в лучах заходящего солнца. Город еще не расстался с ершистым настоем на обочинах, но асфальт уже подсох и прогрелся. Внутри меня что-то все время ныряло, как на аттракционах в Диснейленде, а мозг почти полностью утратил способность к критическому мышлению, генерируя одни лишь эмоции. Я ждал улику в большом кафе вестибюле спорткомплекса, поминутно бросая на часы беспокойные взгляды. И когда она наконец. Появился в дырях кафе, раскрасневшаяся, взъерошенная, я вскочил со стула, едва его не опрокинув. Но я волновался напрасно. Все казалось очень просто с Ликой, этой девушкой, ребенком, всегда готовой удивляться и наслаждаться полнотой бытия. Видимо, и действительно была одинока, и она вполне искренне радовалась моему обществу. С на непринужденностью мы пришли на «ты», как будто были давно знакомы просто давно не виделись. Спрашивая Лику, куда ее проводить, Я втайне надеялся на долгую дорогу за город и глухие московские пробки. Но оказалось, что они с отцом ненадолго переехали с громадного загородного дома в московскую квартиру в Хамовниках. Я невольно вздохнул. Дорога от кортов займет не больше 15 минут против основного потока. Но, к моему удивлению, Лика предложила поехать домой на метро. «Люблю обычную жизнь большого города», — объявила она. Всегда мечтал ездить на метро, бегать по эскалаторам и смотреть на людей» особенно когда они выходят на своих станциях. Мне нравится представлять, как они приходят домой, готовят ужин, общаются с семьей. У каждого свой мир. Миллионы маленьких миров в одном городе. Я недоумевал, откуда в девушке, выросшей за городом особняки и передвигающейся по городу в машине с водителем, появилась тяга к обычной жизни, но вполне разделял ее любовь к могучему, пульсирующему мегаполису. После нескольких лет, проведенных в Москве, я уже не мог представить свою жизнь в тихом городке. Чем дольше мы разговаривали, тем ярче проявлялось сходство наших вкусов. Нам нравилась одна и та же музыка, сериалы, еда, погода, места и занятия. Это нежданное сродство притупило во мне чувство вины за запретные эмоции. Традиция заезжать за ней на корт каждый вечер установилась как будто сама собой. Мы добирались до Фрунзенской, поднимались наверх и брели к ее дому, каждый раз выбирая все более запутанные маршруты. Лика и в самом деле любила метро. С живым любопытством она рассматривала людей в вагонах, и время от времени бесцеремонно толкала меня локтем бок стараясь обратить мое внимание на заинтересовавшие ее детали. Ликина дружелюбная симпатия к миру моментально рушила барьеры в общении. К пятому дню знакомства мне стало казаться, что я знал ее с детства. В тот день я заехал за ней на корт и задолго до конца тренировки, и был удивлен, заметив знакомый силуэт в теннисном магазинчике. Лика азартно спорил с молодым человеком и размахивал перед ним ракеткой, в струнах которой зияла рваная рана. Под недоумевающим взглядом продавца не неслышно подкрался сзади. Прежде чем Лика успела заинтересоваться, на кого это он смотрит за ее спиной, и наклонился на ее ухом и промурлыкал. Начу голову надела ракетку. Лика подскочил от неожиданности и резко обернулась, едва не хлопнув меня ободом по челюсти. Чтобы избежать опасного контакта с истерзанным спортивным портовым инвентарем, я схватил ее за запястье. Грозно занесенная рука замерла в воздухе, наши лица оказались в 20 сантиметрах друг от друга. Заметив неожиданный испуг в ее глазах, мгновенно рожал пальцы и принялся энергично оправдываться. «Слушай, прости, не хотел тебя напугать». Поражение тревоги на лице девушки сменилось необъяснимым для меня прохладом недоумением и отступил на шаг назад. «Ты чего?» Я просто пытался пошутить. Не слишком удачно, но без всякого злого умысла. Наконец девушка улыбнулась, кратчивая кошачьей улыбкой. «Вы, наверное, Егор? Сонин парень, да?» Это вас наш рациональный отец приставил нянчиться с младшей дочерью, пока старше, в отъезде. Постала моя очередь в изумлении уставиться на собеседницу. Во всех мельчайших нюансах внешности это была Лика. И все-таки не она. э то есть ты, вы, Вика? Ви, то есть вы близнецы? Мне кажется, это очевидно. Улыбка на знакомом лице незнакомки стала шире. Можно, кстати, и на ты. Раз уж вы с Ликой благополучно миновали официальный этап общения. Конечно. «С удовольствием. Извини за нападение из-под тишка. Я понятия не имел, насколько вы с Ликой похожи». Она жестом отмахнулась от моих оправданий. «Я привыкла, что нас путают. Мы ведем одинаковый образ жизни, одинаково одеваемся, тренируемся на одном и том же корте, едим на одни и те же соревнования. Естественно, люди не всегда понимают, с кем из нас они общаются в каждый конкретный момент». Вика рассуждала и формулировала свои мысли необычно для подростка. Ее манера говорить заметно отличалась от Ликиной. Пять минут назад я перепутал ее сестрой, а сейчас удивлялся, насколько по-разному они себя ведут. «А как ты догадалась, кто я?» Вика усмехнулась. века сообщила, что неделю жила под опекой Сониного парня. Призналась, правда, лишь когда я взяла ее за горло, до последнего старалась отмалчиваться, коза. «Почему-то никто не хочет делиться тобой с ближними. Даже с ближними-ближними». «Действительно, за полтора года общения Соня так и не познакомил меня с сестрами. Впрочем, раньше мне это казалось естественным». Мне самому не слишком хотелось знакомиться со скучными хоморыми подростками, какими я их себе представлял. Но Лика, как, впрочем, и Соня, даже не упомянула, что они с Викой близнецы. Это было странно. Смысл взяла за горло. «Видишь ли, я со свистом продула в полуфинале, и мы с мамой вернулись на два дня раньше, чем планировали. Наше семейство живет уединенно и довольно сплоченно, поэтому обычно мы все скучаем друг по другу, когда разъезжаемся по разным местам. И вот мы вернулись вчера и обнаружили, что Лика с отцом, видите ли, переселились в Москву. Мало того, они сегодня предпочли не менять свои планы и снова остаются в городе. Эта Лика настояла на ночевке в Москве. А папа ее одну, конечно, не оставит. Пока мама припиралась по телефону с отцом, я позвонила Лике и пообещала замять развитающийся конфликт, но при одном условии. Она расскажет мне, чем я вдруг так заинтересовал московский каменный мешок. Помявшаяся с Риза созналась, наконец, на ковсе с Сониным парнем. Оказывается, Вы теперь каждый день катаетесь на метро и слоняетесь вечерами по улицам. Вообще-то история странноватая, да? Ты назначен нянькой для всех детей пшеничниковых или только для Лики? Если ты про себя, то, честно говоря, не похоже, чтобы ты нуждалась няньке. няньки. Помни себе самостоятельный близнец. Хочешь сказать, я выгляжу старше Лики?» Насмешливо прищурилась Вика. Я пожал плечами. «Не выглядишь. Рассуждаешь. Ты каким образом в итоге решился вопрос с Ликой?» «Я все еще нужен сегодня в качестве няньки? Или она возвращается в родовое гнездо?» «Можешь продолжать нянчиться», — И сказала маме, что Лика просто любит всякие городские обычности, как она это называет. Но папа боится оставлять ее ночевать в одиночестве. Скорее всего, он пообещал ей на этот вечер какое-то запретное удовольствие. Вика бросил на меня быстрый взгляд и рассмеялась. «Никакой интриги, успокойся. У нас спортивный режим, очень жесткий. Иногда папе становится нас жаль. Он разрешает чуть-чуть расслабиться. В отличие от мамы». Который непреклонно, но ничего не может поделать с отцом. Наверняка папа поведет Лику в итальянский ресторан, и они счастливо заточат там пиццу, карбонару и тирамису. Мама, в конце концов, сменила гнев на милость. Так что приехала не за Ликой, а потренироваться. И главное, перетянуть ракетку. У них здесь крутой мастер, работает на Кубках Кремля. Ракетку пока не перетянула, зато удовлетворила свое любопытство. Интересно все же посмотреть на бойфренда старшей сестры и няньку сестры-близнеца. И какие выводы? Лика вновь приподняла одну бровь и, глядя мне прямо в глаза, слегка пожала плечами. Пожалуй, на месте Лики ибо тоже осталось ночевать в городе. Хотя ее реплика относилась к совершенно невинной ситуации, Вика умудрилась произнести ее так, что в ней можно было найти сколько угодно смыслов. Я отчаянно надеялся, что все эти смыслы мне всего лишь почудились, иначе без того непростая ситуация приобрела бы совсем драматический оттенок. Решение расстаться с Соней в ближайшее время давно уже созрело в глубине сознания. Было просто немыслимо встречаться с ней, видя, как параллельно взрослеет Лика, превращаясь из девушки-подростка ту девушку, на которой я хотел бы жениться. А теперь еще и Вика, со своим загадочным, немигающим взглядом и многозначительными репликами. Несмотря на абсолютное внешнее сходство, близнецы оказались очень разными по характеру. Вика была на редкость интересным собеседником, но влюбился и все же в смешливую, любознательную невинную Лику. И все-таки, кто из вас старше? Вика вновь расплылась в кошачьи улыбки. И все-таки Лика, на целых 15 минут. Я просто умнее. Шучу. Добавила она прежде, чем я успел хоть как-то отреагировать. Он, кстати, идет, твоя воспитанница. Мокрая, как мышь. Лика, вспотевшая и раскрасневшаяся, быстро шагала по длинному коридору, чуть склоняясь вперед под тяжестью огромного теннисного рюкзака. Неужели кого-то вздули в полуфинале? поприветствовала она сестру, улыбаясь при этом безмятежно и дружелюбно. По сравнению с теми некоторыми, кто сдулся еще до начала турнира, полуфинал Несомненный успех, весело грызнулась в ответ Вика. Из компаний сдувшихся некоторые дальше полфинала не проходят. Сдувшийся похоже, чей-то талисман. Наивная перепалка близнецов казалась совершенно безобидной, привычной манерой общения. Не было много детской неуклюжести, и ни капли конкуренции или зависти. Этот вывод меня неожиданно порадовал. По отдельным фразам Вики говорящему молчанию Лики, я начал было подозревать, что отношения между близнецами довольно противоречивые. А мне необъяснимо хотелось видеть девушек идеальными во всем. Позже, когда мы с Ликой кружили по переулкам между Фрузинской и Плющихой, я осторожно спросил ее, почему она молчала сестре-близнеце. Повода не было. Лаконично ответила она, не глядя на меня. А потом вдруг обернулась и горячо заговорила, остановившись посреди тротуара. «Думаешь, так легко быть близнецом? Ошибаешься. Ты вот, например, знаешь, что уникален со всеми своими достоинствами и недостатками. А теперь попробуй себе представить, Ты настолько уникален, что тебя все время путают с другим человеком. Называют тебя чужим именем, интересуются у тебя чужими делами, поздравляют с чужими успехами. Бывает и хуже. Многие нас воспринимают как единое целое. Даже собственные родители. Никто никогда не использует наши полные имена. Виктория, Александра, только Вика и Лика. Это в лучшем случае. С нашими одинаковыми светлыми шевелюрами во всех постоянных компаниях всегда были просто пшенички. Иногда в общей пшенке, для краткости. Сначала мы ходили в одну школу, потом начали заниматься у одного тренера. И вообще у нас почти одинаковый образ жизни. Папа очень хочет, чтобы мы добились успеха в теннисе. Вместе или по отдельности. Ему, в принципе, все равно, какая из пшеничек прорвется наверх. Мы для него единый проект, в котором кто-то должен взлететь, а кто-то сядет на скамейку запасных. Ни у отца, ни у матери, в нашей паре нет любимчиков, представляешь? Я взял ее за локоть и тихонько подтолкнул вперед. Наша резкая остановка посреди тротуара Уже вызвал пешеходную пробку. Меня поразила неожиданная для юной девушки проницательность. Похоже, не только Вика в этой паре одарена вполне взрослым критическим мышлением. Ну, не знаю. Лично я вполне себе вижу разницу между вами. Вика удивленный чуть недоверчиво распахнула и без того огромные глаза. Правда? И в чем же она? Вы по-разному думаете. и кажется немного о разном. Первое проявляется в том, как вы разговариваете. А второе — в темах, которые вы выбираете. Хотя, конечно, мне сложно судить. Тебя я знаю пять дней, а Вику десять минут. Выражение ее лица потеплело. Значит, ты все же заметил разницу. Так и есть. Мы действительно думаем о разном. А если об одном и том же, то по-разному. Мы с Викой это знаем. Но больше почти никто.